Второй валун взялся легче, и когда дно раскопа освободилось, он убрал верхний слой, перемешанный с гравием земли, и еще глубже прорыл канаву. Марена кончилась. Это слово переводилось точно и просто «мертвая земля». Но и та доледниковая земля, на которой жили арии и по которой бродили мамонты, тоже казалась мертвой. Закрытая от света и солнца, она ослепла. Под тяжестью камня, под чужой солоноватой плотью, разрушалась ее плодоносная благодать. И теперь она была серая, невзрачная и безжизненная, как пустыня. Земля обратилась в прах. И то, что накапливало в себе многими тысячелетиями, тоже превратилось в вязкий белесый суклинок. Присутствие на ней любой формы жизни, растений, животных, человека, всякий их след, перегной кости разбитый сосуд, все смешалось, растворилось, ушло в небытие. Все-таки он решил продолжать раскопки, двигаясь вдоль берегового откоса на восток, где моренные отложения достигали всего двух метров. Он зачистил восточную стенку обнажения, до ледниковой поверхности земли была почти ровной и не имела уклона в сторону реки. По-видимому, ее современное русло образовалось во время таяния ледника. Поэтому кроме раскопок следовало тщательно обследовать речку вниз по течению. Камни со следами человеческих рук могли быть разнесены на многие десятки километров. Русинов начал вскрывать намеченный участок и вдруг услышал над головой голос пчеловода. — Да, рыбак-рыбачок, тебе и бульдозера не надо. Он сидел на валуне, торчащем из берегового склона. Эта его привычка подходить неслышно и говорить неожиданно громко заставила вздрогнуть Русинова, погруженного в свои размышления. «Молодец!» — без всякой иронии откровенно похвалил Петр Григорьевич. «Это же надо! Сколько земли переворочил!» Русинов воткнул лопату и выбрался из раскопа. Пчеловод неторопливо спустился к нему, на ходу осматривая пробитую в береге щель и качая головой. «Какая ярость должна в человеке гореть, чтоб землю так крыть!» — восхитился он. И вдруг мгновенно забыл о яме. — Пошли. Я что, пришел-то? Пошли скорей. На обед так еще рано начал было русинов, Но Петр Григорьевич возбужденно потянул за рукав. Какой обед? Идем, что-то покажу. Увидишь, про обед забудешь. Его глаз с расширенным черным зрачком ликовал. Русинов и не подозревал, что на пасеке, пока он ковырялся в раскопе, гостей увеличилось втрое. Возле избы лежала куча огромных рюкзаков с притороченными к ним палатками и спальными мешками. А отдельно в чехлах ноги и какие-то приборы. Шесть человек с лопатами в руках что-то копали метрах в ста от пасеки. Наверное, расчищали площадку для лагеря. После прошлой ночи, когда в этом глухом углу они остались вдвоем с Ольгой, дядю Колю можно было не считать. Он ощутил свободу и какой-то радостный, выжидательный покой. Теперь даже появление шести человек показалось Русинову многолюдием, московской толчаей. И сразу куда-то пропало очарование тишины пустынного места. Незнакомые чужие люди отнимали у него то равновесие души, что установилось уже за эти несколько дней на пасеке. Судя по вещам, приехали какие-нибудь альпинисты или геологи. А Это значит, по вечерам, когда начинают петь ночные птицы, будешь слушать ор, гам, гитарный дребезг. По крайней мере, с неделю, пока не устанут, либо не затаскуют и не научатся слушать тишину. Эту новую команду гостей, похоже, привез откуда-то Петр Григорьевич и теперь ликовал от обилия народа. Ох, сейчас как весело будет! На целый месяц приехали! Чтобы не показывать своих чувств, Русинов ушел к бане, где возле чана дежурила Ольга. Видимо, она тоже была не в восторге. Дядя Коля лежал распятый и заваленный парящей пихтовой лапкой. — Вам еще рано, — заметив любопытство Русинова, — сказала она. — Сеанс будет после обеда. — Меня зачем-то Петр Григорьевич притащил, — сознался он и отошел от чана. Не подпускала и близко. — Я там мирно ловил рыбу, только клюнула, а он и пошел. Не оправдывайтесь. — Оля, не знаете, что за представление будет? — спросил Русинов и сел с ней рядом на скамеечку возле бани. Говорит, покажу что-то, не показывает. Известно что, усмехнулась она. Опять будут учить летать. Летать, изумился он. На дельтаплане, что ли?